Глава четвертая. Тишь да гладь. За кухонным окном трое их сыновей строили дурацкие рожи и рисовали всякую ерунду на заиндевевшем стекле. Мартина слезла со стула, улыбнулась им и, не разжимая губ, прошептала мужу. «Подарок для Лоры. Жак, беги наверх, посмотри, не осталось ли там чего-нибудь. Возьми, что под руку попадется, и сразу назад». «Не волнуйся, у меня есть для нее презент. Я, правда, приберег его на следующий раз. Положу под елку и вернусь к вам». «Ну что, впустим их, или они проведут сочельник на морозе?» — осведомилась Антуанетта, ковыляя к входной двери. «Скажите спасибо, что я приехала пораньше». Они стояли на крыльце восьмером, дрожа от холода и улыбаясь. Легинеки в полном составе» в первых рядах семейства Матье. Его спутница жизни Стефани и двое их детей, Поль и Жюль, пять лет и три года соответственно. За ними Александр, решивший неожиданно захватить с собой Лору, и, наконец, Николя, который впервые привел к ним свою новую подружку. Братья уже несколько месяцев не собирались вместе, и вот теперь все стояли на пороге дома, где они выросли. Мартина, глядя на них, чуть не прослезилась. Мальчики нежно чмокнули мать и бабушку и обняли отца, запыхавшегося от беготни вверх-вниз по лестнице. Жанна, новенькая, спрятавшись за букетом, застенчиво расцеловалась с потенциальными родственниками. Улыбчивая рыжеволосая красавица лет 30. Когда, вручив цветы, она поблагодарила за приглашение, стал слышен ее певучий марсельский выговор. Николя протянул родителям бутылку. «Жанна Сомелье, она выбрала вино специально для вас, надеюсь, вы его оцените. Мне пришлось посвятить ее в тайны праздничного меню». Николя зашел на кухню, чтобы перелить вино в графин, но почувствовал ароматный запах, заполнявший все вокруг. «Как вкусно пахнет, мам! Прямо слюнки текут. Чем я могу тебе помочь?» «Спасибо, не надо, шеф. У тебя сегодня выходной, не забывай». Наслаждайся обществом, братьев. Кроме того, все уже готово. Пойдем в гостиную». Жак был уязвлен. «Хотел бы отметить, что то, что ты чувствуешь, сын мой, это аромат ленины, сказал он в надежде на похвалу. «И мне есть чем гордиться. Она получилась исключительно нежной. Сам увидишь». Николя, увлеченный и талантливый шеф в известном парижском ресторане, на радость родителям успешно поднимался по карьерной лестнице. Его расписание почти не оставляло ему времени на общение, к тому же он работал по выходным. Так что и с Жанной он познакомился на рабочем месте. Рыжая красотка оказалась с в том же ресторане, и вот уже почти 10 месяцев они жили душа в душу. В гостиной Антуанетта пыталась отвлечь на себя своих правнуков Поля и Жуля пока все остальные срочно прятали подарки в дальней комнате. Жак, Мартина и Николя присоединились к ним. «Ладно, укладывайте детей и начнем уже праздновать», — подал голос Жак. Все обернулись посмотреть, не шутит ли он, но вид у него был чрезвычайно серьезный. Мартине пришлось вмешаться. «Ты что, дети только приехали. Они хотя бы во время аперитива с нами побудут. Ты не против, Стефани?» да если не возражаете пусть еще поиграют немножко сказала та выразительно взглянув на свекра все таки рождество а когда мы сядем за стол я отправлю их спать все равно они уже поели хорошо но за мясо отвечаю я сказал жак и мне не хотелось бы его пересушить поставить вам музыку он встал чтобы выбрать из своей богатой коллекции идеальный диск для ужина после долгих колебаний Он довольно хмыкнул и вернулся к гостям. Жанна улыбнулась, с первых же тактов узнав голос певца. Николя предупреждал ее, что рано или поздно их угостят Мишелем Сарду. Но вот так сразу, к оперативу, она не ожидала. Жак, значит, настоящий его фанат. Мартина порхала вокруг гостей, то и дело прикрикивая на них. «Садитесь, пожалуйста, вы же не собираетесь простоять всю ночь напролет?» «Эй, всем шампанское! Разве что наш сомелье предложит для начала что-нибудь другое?» «Шампанское — самое то. Хотите, я разолью его и вообще займусь вином?» — предложила Жанна. «Берегись, несчастная!» — улыбнулся Матьё. «Это папина епархия. Хорошо еще, если ты любишь легкие вина, а то и виноградный сок». «То есть как виноградный сок?» — возмутился Жак. Я планировал подать мое любимое вино, обнаруженное в здешней лавке, «Лабель Руш» 2005 года. Но если будете привередничать, я выпью его в одиночку, вот увидите». «Значит, девять бокалов», — продолжала Мартина, передав бутылку Александру. «Я не пью», — предупредила Стефани. «Да ну, ничего себе заявочки, ты ничего не хочешь нам сообщить?» поддразнил ее Александр, открыв шампанское. «Знаете ли вы, Матье и Стефани, что, начиная с третьего ребенка, надо менять машину?» «Записываюсь на ваш гольф» — в лес Николя, словно на аукционе. «А зачем им третий ребенок?» — перебила его Антуанетта. «У них и первые два удались». «Нам нечего вам сообщить», — заметил Матье. «Но я хотел бы поздравить маму с удачей. Ей удалось заставить отца надеть красивую рубашку и ботинки. Ты выглядишь почти элегантно, папа. Это ты для своей новой невестки расстарался? Я не припомню, чтобы Стефани и Лору достаивались такой чести». «Да уж», — отозвалась Антуанетта. «Что есть, то есть». «Я что ли сегодня именинник? Мы болтаем, болтаем, а есть кто будет». «Что у тебя на аперитив, Мартина? Уже двадцать минут десятого!» Жак постучал по циферблату своих часов. Мартина смерила его взглядом. «Что бы я без тебя делала? Все в холодильнике. И будь так любезен, поджарь еще тосты!» Жак ворча отправился на кухню. Его не было видно целых пять минут. Оттуда доносились только звуки, тостера и хлопающих дверок шкафа, и бесконечные «Ай, горячо!» Правда, тосты при этом не появлялись. Наконец раздался крик. «Мартина! Где в холодильнике? Я ничего не вижу!» «Простите, пожалуйста, я сейчас», — сказала она, спеша на помощь мужу. «Вот бля!» — прозвучавшая на кухне, прекрасно было слышно и в гостиной. Антуанетта, сидя в своем любимом кресле, поспешила уточнить, обращаясь к Жанне. «Прошу извинить моего сына, я таким словам его не учила». Повернувшись к Стефани, она прошептала. «Но мне-то ты можешь сказать, Стефани, ты беременна или нет? Я знаю, что принято выжидать три месяца и все такое, но кто знает, задержусь ли я так долго на этом свете». «Хороший заход, но нет», — раздраженно ответила Стефани. «В конце концов, я не обязана все время пить. Почему сразу надо подозревать, что я беременна? К вашему сведению, у нас вчера вечером были гости, и я слегка перебрала. Вот и все». «То есть у тебя похмелье?» — заключил Николя. «Прекрасно, мать семейства!» «Да отстаньте же от нее!» — вмешалась Мартина, возвращаясь в гостиную с тостами и фуагра на подносе. «Освободите место на столе, пожалуйста». «У меня в возрасте Стефании и Лоры было уже трое детей, так что было бы вполне естественно, если бы она снова забеременела, но у каждого свой ритм. Кому инжирный джем?» Жак, уже сидя на диване, покосился на баночку, промелькнувшую у него перед носом. «Тебе нельзя, дорогой, сегодня мы держим себя в руках». «Мама, прекрати доставать девочек», — сказал Матьё. «Ты была беременна мной, когда заканчивала учебу. «Сегодня на это никто не пойдет. Если есть реальная профессия, зачем рисковать?» «Кого я достаю?» «Я и так бабушка двух очаровательных зайчиков. Мне не важно, будет ли у Поля с Жюлем младший брат или кузен», заметила Мартина, проведя рукой по светлым волосам Жуля. «Но я все еще надеюсь заполучить когда-нибудь и внучку». «Вы согласны со мной, Антуанетта?» Стефани мрачно посмотрела на Матьё, и он ринулся на амбразуру. «Нам пора выпить за нового члена нашей безумной семейки, за Жанну, за нас всех и за сочельник. Ваше здоровье!» Они чокнулись, но тут поднялся Жак. «Ты куда?» — зарычала Мартина, заметив, что ее муж пытается сбежать. «Можешь хоть на минутку забыть про свою оленину и спокойно с нами выпить? Устрицы все будут, Стефани!» Вернувшись с серебряным подносом в руках, Жак гордо заявил. Устрицы из Конкаля. И что? Спросила Лора. Ну, считается, что они самые лучшие, потому что... Неуверенно начала Мартина. Пусть нам о них расскажет наш главный гастроном. Александр, э, в смысле, Матье. Вот, черт, с третьей попытки у меня получится. Николя, ведь недаром говорят, что устрицы из Конкаля самые лучшие. Бабушка, два евро стрял Поль, не отрываясь от трека с машинками. «Почему два, малыш? Я сказала только одно плохое слово. Может, съешь еще брецель?» Попыталась она откупиться от внука. «Дедушка только что выругался на кухне. Если сложить, получится два евро, и я лучше съем еще кусочек вашего паштета». «Фуагра?» — спросил Жак у мальчика, и тот быстро кивнул. «Сколько ему уже? Пять лет, да?» — уточнил Александр. «Он далеко пойдет». «Итак, что касается устриц», — начал Николя. «А не все ли равно, а?» — перебила его Лора. «Итак, я хочу сказать», — продолжил молодой шеф, зацепив устрицу вилкой, «что это дело вкуса. Одни предпочитают более йодистые устрицы, другие более сочные, мясистые». «Меня сейчас вырвет», — сказала Стефани. «Может, сменим тему?» «Тем более, что в прошлом году мы все это уже обсуждали». Антуанетта шумно высосала устрицу. Когда первые бокалы были выпиты, а пустые устричные раковины сложены на блюде, Жак торжественно объявил. «Поскольку мясо будет готово через час, предлагаю сесть за стол и приступить к закускам. Стефани, уложи деток, подарки мы вручим им завтра». «Вы хотите сказать подарки Деда Мороза?» возразила ему невестка. «Матьё, ты не мог бы уложить спать наших детей?» «Спасибо, милый». «Минуточку, какой Дед Мороз? Я же отменил его в этом году. Вы сказали, что Поля и Жюль его не заслужили», — пошутил Жак. Жюль мгновенно разревелся. Стефани вскочила. «Знаешь, Матьё, я сама их уложу, мне надо проветриться». Мартина бросила на мужа мрачный взгляд, но он возмущенно огрызнулся. «Опять я во всем виноват».